10 а вместо сердца пламенный мотор а я честно говоря не думал что они рискнут сюда сунуться но вроде же показательно отшлепали Преподали науку заставили бабки собирать а им все нипочем впрочем в питере ташкенте тоже шлепали да не в коня корм придется пройтись по ним нашим торнадо если злобин согласится или даже андропов Блин, неудобно может получиться. Андропову, значит, я открылся, а вот проверенному соратнику по борьбе нет. Расстроится ведь мой друг Данира. И обоснованно, между прочим, расстроится. Глупо, конечно, думать о всякой чепухе, когда на тебя направлена черная дыра ствола. Отрезок времени между тем, как указательный палец опускается на спусковой крючок и нажимает на него очень небольшой, просто до да смешного небольшой. Обычно. На практике. Смотри-ка, ствол тоже с глушаком. Не из нашей ли пещеры ведет этот след? И кто они все таки грузины или азербайджанцы? Или этническая принадлежность — это лишь ширма, а если... Да думать я не успеваю, потому что раздается выстрел, щелчок, едва различимый в грохочущем городе. Звук, растаявший в шуме огромного мегаполиса и неуслышанный бегущим по своим делам людьми. Какая чудовищная штука! Щелк! И чья-то жизнь обрывается. Полностью останавливается. Все те же самые люди, не замечая чего-то отыгравшего в продолжают мчаться дальше, совершая привычные действия, И перебирая ногами в своих колесах, как хомяки и белые мыши. Все остается как было, а кто-то, принявший пулю, выпадает из этого монотонного, по сути, и однообразного контекста. Но как бы то ни было, хорошо, что этот кто-то не я. А еще хорошо то, что в результате этого щелчка, сопровождающего полет смертоносного жала, Никто другой тоже не выпадает из жизненного контекста. Момент, конечно, получается весьма острым, и на долю секунды я оказываюсь незащищенным и уязвимым. Правда, когда я поворачиваюсь к мотоциклисту и замечаю в его руке пушку, сзади к нему уже летит Виктор. Алекс стоит рядом со мной, а вот Витёк находился чуть поодаль. Страхуя мой проход от парадного подъезда ЦК ВЛКСМ до автомобиля Волга черного цвета. И теперь, когда рука мотоциклиста выпрямляется, направляя в мою сторону оружие, Виктор уже подныривает под эту самую руку. Наездник железного коня явно не собирается выступать с прощальным напутствием, подражая героям кинокартин. Он просто и деловито вынимает из-под полы короткой кожаной куртки свою аркибузину и сразу начинает нацеливать мне ее в грудь. Витёк, выскакивая из-за спины этого чёрного рыцаря, не мешкает ни мгновения, бьёт по руке с пистолетом снизу вверх и тут же практически одновременно херачит локтем ему по горлу, заставляя откинуться назад и, потеряв равновесие, упасть навзничь и оказаться придавленным мотоциклом Ява. А я говорил, не рычи. Шлем, защищающий подбородок, мешает, конечно, уделать его с первого удара, но тут уж начинает действовать Алик. Прыгая на поверженного убивца, как Чингачку, к вождь-апачей. Он опускается ему на грудь, Ветёк срывает шлем, а Алик грозит беспощадными ударами по беззащитной роже. «Проходите, товарищи!» — прикрикиваю я, распугивая начинающих кучковаться вокруг нас прохожих. «Работает милиция! Проходите, не задерживайтесь!» В итоге мотоциклист оказывается в багажнике, а Виктор на мотоцикле. Алек прыгает за руль машины, а я рядом с ним на пассажирское сиденье. Мы срываемся с места, оставляя за собой недоуменные возгласы сограждан. Не исключаю, что некоторые особо сознательные записали или запомнили наши номера и уже звонят по телефону 02. Хорошо, что от начальника ГАИ у нас есть талон, дающий право быть правым. Разговор с Наташкиным начальником приходится отложить, но не ехать же к нему с человеком в багажнике. Хотя это можно было бы продемонстрировать как наглядный аргумент. Наглядная агитация, так сказать. Но нет, ей же там еще работать. Поэтому мы едем сразу на базу, где у нас имеется секретный подземный бункер — КП, оборудованный несколькими, закрываемыми наглухо помещениями со всеми удобствами. Ассасин таращится, крутит головой, пытаясь понять, куда он попал. Смотри, смотри, запоминай. Если сможешь выйти, расскажешь своим, как выглядит частная советская кича. Ты грузин? Алло, язык прикусил, что ли? Вокруг военные в странной необычной форме. Красивые, удобные, все странное и непонятное. Вот он и не возьмет в толк, куда попал. Ребят, дайте ему позвонить. Пусть доложат папе с мамой, что жив. Хочешь позвонить к отцу? «Да скажи уже хоть что-нибудь». Нет, не говорит, только щерится, как зверь. Но от звонка не отказывается. Озираясь на парней, которые совсем не похожи на вертухаев, и держатся уверенно, но свободно он набирает номер. Но как только начинает говорить, я подхожу и отбираю трубку. «Алё, геноцвали, гамарджоба. Физкульт-привет в натуре!» «Э, ты кто такой, а?» Раздается раздосадованный голос с акцентом. Дай, дай, иду трубку. Посмотрю на твое поведение. я бро, а ты кто? Лягушка-лаврушка, давай скажи, чтобы знать, кого благодарить. Ты чё несешь, чмо? Ах, как мне нравится, как ты красиво по-русски говоришь, усмехаюсь я. Ладно, слушай сюда, охуевшая тварь. Два раза повторять не буду. Э, ты чё там? Давид твой у меня, как и предыдущие парламентёры. Кто там у нас? Я поворачиваюсь к своим парням. «Что у нас? 500, что ли?» Они кивают. «Итак, даю тебе неделю, слышишь, жопа безымянная. Одну маленькую недельку. Впрочем, если она у тебя последняя, покажется самой длинной в жизни». Что ты там блеешь?» — раздается в трубке. «Ты кто такой вообще?» «Ты не очень вежливый, да?» — я. «В общем, я хамов недолюбливаю. Слушай сюда и не говори, что не слышал. У тебя одна неделя». «С тебя десять лямов, полное подчинение присягу цвету и...» «И все, Этого мне достаточно». «И твой Давид и Пецо или как там его, едут домой. Если нет, им, тебе и всем твоим корешам грузинским и азерским, пи***!» «Я закончил. Желаю хорошего дня». Не дожидаясь ответной реакции, кладу трубку на рычаги. «Боюсь, только мой оппонент слова эти всерьез не воспринял». Да и хер с ним, надоели они. Или со Злобиным, или без я свое дело сделаю. Ну что, Давид, страшно тебе? Спрашиваю я, поворачиваясь к нему. Он старается показать, что нет, не страшно, и более того, пучит глаза так, чтобы страшно стало мне. Но мне делается смешно. «Ха -ха -ха, поживешь у нас недельку, киваю я. Не больше, не волнуйся. А там или к своим поедешь, или... Я провожу ребром ладони по горлу. «Хочешь поговорить?» Он, естественно, не отвечает. «Да и хрен с ним. Колоть его и развязывать язык у меня пока нет желания. Знаю, что среди парней есть любители душевных разговоров с опытом, типа Михаил Михайловича. Но пока просто приказываю разместить его в одноместном номерочке. Подумаю еще, что с ним делать. «Люксов нет», — усмехаюсь я, — «но хотя бы крысы не бегают. Смотри, содержи комнату в чистоте». Иначе будешь все тут у нас драить. Ехать к Наташке уже нет времени, и так вон на полдня прокатался. Меньше, конечно, но все равно на работу надо. А то Пастухов меня немедленно на выход попросит. Накидает выговоров и адью. Но выговоры мне накидывает не он, а Новицкая. Браген, но ну, елки-палки, почему тебя никогда на месте нет? Тебя гурко разыскивает. Чего разыскивать-то, отмахиваюсь я. В машине есть телефон, я почти всегда на связи. Я ездил на базу, проводил собрания с личным составом, ориентиры давал, нравственные. В чем проблема? Давай, Шуруй-Гурко. Может, позвонить сначала? Езжай, говорю. Ты не понимаешь, что ли, что за каждый твой проступок головомойку-то мне устраивают? А какой тут проступок, скажите, пожалуйста? А такое, что тебе, возможно, безразлично, что тебя увольняют, а мне, кроме как на Гурко, рассчитывать не на кого. Ты понимаешь, что из-за тебя я могу вылететь отсюда, как пробка. Никуда ты не вылетишь, — отмахиваюсь я. Если только наверх по служебной лестнице. Так, Брагин, не зли меня, понял? Пока еду, звоню Большаку. Дядя Юра, привет. Ну, как дела, выгорело с Министерством минеральных удобрений? Да все нормально, только что трубку положил вот прямо перед твоим звонком. «Значит, можно Горбача скидывать с хвоста?» «Так мы, собственно, уже скинули, ему больше и знать не надо ничего. Он же сам отгрузками и их контролем не занимается. Добро дал-дал, ну и все. Лучше ему не напоминать. Хорошо бы, что он вообще забыл об этом деле, а то войдет во вкус и будет постоянно кружить. Там уж к не отделаешься». «Понял», — отвечаю я. «Соглашаюсь». «Вызывали?» — заглядываю я к Гурко. «Ну, Брагин, ты бы еще завтра пришел на мой зов. Вызывал, проходи. Мне, правда, убегать надо». Короче, у меня пасьянс сложился просто идеально. Я идею с Мишиным подкинул шефу. Сказал, что в госкомиздате место освобождается и... Так оно же не освобождается, хмурюсь «Брагин, морщ сон. Учись быть дальновидным и мудрым политиком, пока есть у кого учиться. И не нужно меня перебивать. Я сказал, что место освобождается. Сам попробуй сообразить. Ладно? Ладно, соглашаюсь я. Хорошо. Недовольно кивает он. Константин Устинович за идею ухватился, потому что с Мишиным он уже давно... а не суть. В общем, он из нашего резерва, если так можно выразиться. Надо еще с Пастуховым переговорить, согласится ли он. Естественно, — высокомерно качает он головой. Но спасибо, что подсказал. С Пастуховым я предварительно переговорил, и он сейчас знаешь где? Где же? Поднимаю я брови. Он сейчас у товарища Капитонова, получает предложение занять серьезный ответственный управленческий пост. Взрослый. А как там разрешилось со Стукалиным и Тяжельниковым? Пришлось посла из Румынии отправить в Африку, а их, соответственно, подвинуть. Ну и отлично. Обошлось даже без компромата и последующего шантажа пастухова. Правда, теперь получается, что я меняю шило на мыло. Мишин, будучи человеком Черненко, вряд ли будет мне хорошим союзником, зато сможет обрушивать на мою голову неприязнь своего покровителя буквально прямой наводкой. «Чего приуныл?» — спрашивает Гурко. «Нет-нет, все нормально. Просто задумался, насколько Мишин будет для меня лучше Пастухова. Кстати, можно его быстро убрать, чтобы в течение недели, а? Шутишь, что ли? Вся эта перестановка займет один-два месяца. Но зато над тобой не будет висеть человек с суслова». Да, вместо этого будет человек Черненко. А нельзя Новицкую в первой секретарь? Поверь мне, кто бы ни был на этом посту, тебе от этого легче не станет. Даже если придет Новицкая, начнет с тебя три шкуры драть. Ладно, я пошел к Капитонову. А с Мишином беседу проведу, не беспокойся. Я выхожу от Гурко и иду на выход. Иду и сталкиваюсь... блин, Сталкиваюсь с Пастуховым. Брагин. Недовольно бросает он. «Ты почему здесь, а не на рабочем месте?» «Ну вот, уже нашла, что называется коса на камень». «Борис Николаевич, я здесь сугубо по рабочим вопросам. Не думаете же вы, что я в этом месте развлекаюсь вместо того, чтобы работать? Это ведь не цирк, а ЦК КПСС». «Что?» При сравнении ЦК с цирком глаза у него распахиваются, как у детской куклы, говорящей овечьим голосом «Ма-ма». Он уже раскрывает рот, чтобы излить на меня потоки гнева, но в этот момент раздается знакомый голос. «Брагин Егор!» Михаил Сергеевич, здравствуйте!» «Приветствую!» Горбачев подходит и протягивает руку. «Здравствуйте!» Здоровается Пастухов. «Добрый день!» Мимолет накивает ему Горби. «Надо, наверное, тебя уже в ЦК партии переводить из ЦК комсомола. Что скажешь? Ты когда вступать будешь?» Планирую, улыбаюсь я, в самое ближайшее время. Но мне еще надо наказ Леонида Ильича выполнить, факел на ноги поставить. А то на кого же я его брошу-то? Понимаю, понимаю. Ну что там, утряствуй к вопрос с Министерством минеральных удобрений. Конечно, Михаил Сергеевич, все как вам обещали. Удивляюсь я твоей энергии, — ласково улыбается Горби. Ты даже промышленность заставляешь планы перевыполнять. Не затягивай с выступлением в партию. Нам такие кадры нужны. Ну ладно, всех благ. Если будут вопросы, заходи. Вот, Борис Николаевич, путь моя палец, когда Горбачу ходит, Видите? а вы меня не цените. Ничего, он. — Скоро у тебя появится много свободного времени, сможешь все его посвящать тем, кто тебя ценит. Он выходит, и я тоже. Подходя к машине, я оборачиваюсь и вижу, что пастухов стоит и следит за мной. Кажется, он немного удивлен, что у меня есть персональная машина с водителем и с охранником. С кем еще то Пока едем к себе, мне приходит мысль, и я звоню Дольфу Лунгрину. Василий Альбертович, привет, это Брагин. Здорово, Егор. Можете мне помочь? Пожалуйста. Человечка одного пробить надо. Ну давай попробуем, что за человечек. Работает у нас. Панчишин Всеволод Игоревич. У вас работает, хмыкает он. Думаю, он уже пробитый и перепробитый. Вряд ли что-то особо интересное найдется. Ну а вдруг, гляньте, пожалуйста, может, старые шалости какие-нибудь? Хорошо, посмотрю, соглашается он. После своей работы я еду на работу Наташкину. Сейчас разговаривать с ее боссом я не планирую, поскольку уже вечер, задора нет и вообще. Это уже не кажется хорошей идеей. Просто мы созваниваемся и выясняется, что она еще в офисе. Вот я и решаю заехать. Подъезжаем и выходим из машины. Хочется немножко размяться. Конец июля, теплый вечерок. В воздухе разлита легкая усталость. Конец дня, заслуженная награда за праведные дневные труды. Прохожие уже не так торопливо, как утром. Финиш, ужин, отдых — вот ближайшие радостные перспективы. Бутылка кефира или пива, батон, сосиски, котлеты и жареная картошка у всех по разному но смысл дня сводится к этому к простой и осязаемой радости наташка не идет и я с виктором захожу в фойе. куда куда молодые люди без всякого энтузиазма окликает нас немолодой вахтер закрыто уже завтра приходите да мы подождем просто улыбаюсь я жену встречаю а, -а, а понимающий кивает он подождать можете В этот раз я подготовился. Теперь все не просто так. В машине большой букет пионов: аромат, нежность, красота, все при нем. Так что этому начальнику с его вялыми розочками ничего не светит. Разумеется, про начальничка я не серьезно. Вот прицепился к нему и веду мысленное соревнование. Нелепое, да, и глупое, разумеется. Просто так, хохма ради. Так ну где она там? Пора уже, придется звонить снова. «Молодые люди, она уже ушла, наверное», — хмурится актер «Я через десять минут закрывать буду». «Да-да», — Киваю. — «мы сейчас». Меряю шагами вестибюль с мраморными колоннами и уродливой будочкой актера. «Да где она?» Я смотрю на часы и тут Цок — цок-цок-цок. Торопливо стучат каблучки по каменному полу, она, наверное. Выглядываю за колонны, точно, бежит, торопится, голубка моя. Рыбкина! Вдруг раздается властный мужской голос. Наташка останавливается, и к ней вальяжно подходит тот же самый ухарь, садовник, начальник. Он подступает к ней близко, значительно ближе, чем это предусматривает отношение служебного характера. Она делает шаг назад и отходит, а он опять приближается, наклоняет голову и что-то настойчиво ей говорит. Руки у него засунуты в карманы. На лице нагловатая усмешка. Говорит и говорит. Воркует прям-таки. Наташка качает головой и снова отступает. А он успевает вытащить из кармана руку и поймать ее запястье. «Рэпкина!» — восклицает он и, снова понизив голос, начинает ездить ей по ушам. «Вот сучонок!» Виктор бросает на меня вопросительный взгляд, но я легонько качаю головой. «Нет, мол, не нужно». Сергей Романович, восклицает Наташка, как это понимать? Я же вам уже все объяснила. Это уже ни в какие рамки. Он кривится в улыбке и продолжает убалтывать попавшую в силки птичку. Отпустите немедленно, негромко, но грозно произносит Наташка. Я ее знаю. Этот тон значит, а что он значит? Я такого и не слышал от нее. Кажется, она разъярена, как дикая пантера. — Сергей Романович, — четко и сердито повторяет она, — оставьте меня в покое, у меня жених есть. Я вам ясно дала понять, что ничего за рамками служебных отношений меня не интересует. Отпустите руку. — Отпустите, я вам говорю. — Ну, козлина, конец тебе. — Нам кто-то дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. — Кто дал-то эти руки-крылья? Ветер, что ли? А может, Сталин? Блин, сейчас пока не вспомню, не успокоюсь. А мой собственный пламенный мотор тем временем заводится с полуоборота. Есть такой грешок. Горячие реактивные струи уже полыхают и мечутся по трубам артерии, вытесняя кровь и душевное тепло, заменяя их разрушительным и неукротимым огнем гнева. Я оглядываюсь на бахтера и водила, его там нет. Куда делся-то? Пошел в форточки проверять? Хрен с ним. Я делаю глубокий вздох и выхожу из-за колонны. Суженая моя стоит ко мне спиной и не знает, что я здесь, а хлыщ этот Сергей Романович меня замечает. Здоровый кабанчик, покрупнее меня. Лицо его искажается надменной гримасой, но руку Наташкину он выпускать не торопится. — Отпустите руку, — рычит она, — я последний раз предупреждаю. — Да кто тебя держит-то, дурочка? — ухмыляется он и подписывает себе приговор. — Сама же ко мне прилепилась. — Ну-ка, молодые люди! — раздается голос вахтера. — А ну, я кому сказал? — Поздно, деда. Поздно.